Эмай подозвал Ренгадик к себе. Вожди потерлись друг от друга носами. Когда приветствия были окончены, все вошли в деревню. Деревня была точь в точь такая же, как та, где пленники провели первую ночь, только немного больше. Женщины и дети прятались в хижинах, не решаясь показаться на глаза верховному вождю. Воины Ренгадик с любопытством разглядывали пленников. Они, как и все жители центральной части острова, никогда не видали европейцев. Особенно их поразили огненные волосы Рутерфорда. Они с него не спускали глаз. Все войско собралось на поляне за хижинами. Пленники задрожали от страха, когда увидели большие круглые ямы в которых дымился хворост. В таких самых ямах были жареные убитые моряки, и они решили, что теперь настал их черед. Но на этот раз ямы были приготовлены для свинины. Принесли убитых свиней, разрубили их, побросали в ямы на горячие камни и засыпали землей. Когда свинина изжарилась, Ее вырыли, и начался пир. Эмай приказал угостить и пленников. Но матросам не разрешили есть вместе с воинами, их посадили в стороне, там, где обедали рабы. Рабы были воины других племен, взятые в плен на поле битвы. Они накинулись на мясо с необыкновенной жадностью, очевидно. Их не слишком сытно кормили. Наконец, женщины покинули хижины и вышли на поляну. Но подойти к пирующим они не решились и остановились в шагах в двадцати от них. Одна только девушка лет 15-16 с большой корзиной на голове отделилась от толпы женщин и бесстрашно подошла к Эмайи, верховный вождь племени, вдруг, Улыбнулся во весь рот и встал с земли. Ай, марешу! крикнул он. Девушка поставила корзину на траву, и они долго черлись друг от друга носами. Кто она? Жена его, что ли? Спросил Джон Уотсон. Нет, верно, дочь, сказал Рутерфорд. Разве ты не видишь? как она на него похожа. Такой же прямой нос, такие же узкие губы. Как потом оказалось, догадка Рутерфорда была правильно Девушка была дочерью Эмайи и звалась Эшу. Она вынула из корзины пригоршню жареных корней папоротника и дала отцу. Затем обошла с корзиной всех воинов, и каждый получил свою долю корней. Эмай шел за ней следом, ласково улыбаясь. Угостив всех воинов, Эшу посмотрела в сторону пленников и потом вопросительно взглянула на отца. Эмай взял ее за руку и повел туда, где обедали рабы. Она подошла к белым, широко раскрытыми от удивления глазами. Их странная одежда, их бледные лица поразили ее. Она смотрела то на одного, то на другого. Джона Уотсона она почти не заметила. Невысокий, смуглый, черноглазый. Он был сам похож на новозеландца. Но увидев Рутерфорда, она чуть не выронила корзину из рук. Так поразили ее его огненные волосы. Эмай приказал Рутерфорду встать. Рутерфорд послушно вытянулся во весь свой рост. Девушка поднялась на носки, протянула руку и с восхищением коснулась его волос. Потом она заметила блестящие медные пуговицы на куртке Рутерфорда этих пуговиц ослепило ее. И тут Рутерфорд догадался, что ему следует сделать.